Будет весело, уверяет себя. Кирилл вышагивал по коридору, поддерживая снизу необъятную грудь. Ремни впивались в плечи, он с трудом сохранял равновесие, чтобы не пропахать носом пол. Ты постучи и сразу прячься. Пусть он выйдет, а тут я. Меня уволят, ответила идущая рядом девушка. Сказала она это без всякого страха и сожаления. Не боюсь, я тебя отстою, мой рыцарь. Вера легонько тронула и жало его предплечье. Кирилл же едва не споткнулся, запутавшись в собственных ногах. Извини, больше не буду, она вложила голову в плечи. Жест получился трогательным настолько, что Кирилл захотел немедленно сбросить с себя груз и подхватив Веру на руки, унести отсюда подальше, туда, где им никто не помешает хотя бы пару часов. Желание разогреть Макса победило гормоны, точнее дало им небольшую отсрочку. Приёмный Кирилл провёл последние инструктажи, встал на исходную позицию. Вера уже хотела стучать, когда дверь отворилась, и на пороге появились двое. Кириллу показалось, что он где-то видел мужика в кожанке. А вот женщину, грудь которой могла вполне поспорить с той, что висела сейчас на его плечах, точно видел впервые. Он хотел повернуться, чтобы поздороваться, и тут мужик неожиданно выхватил из-за пояса пистолет и выстрелил. Кирилл почувствовал упругий толчок в грудь, его собственную или сдавившую невольным бронежилетом, по инерции прошел два шага назад и... И изобнувшись, какой-то провод повалился спиной к стене. Вера схватила со стола вазу, вытряхивая из неё цветы, подаренные между прочим им, и что было сил врезала мужику по пашке. Память тут же запустила проектор, демонстрируя слайды с мальчишником Макса. Мужик не зря показался Кириллу знакомым. Это он его огрел бутылкой из-под шампанского, и теперь тот явился отомстить. Не задаваясь вопросом, как бандит мог его найти, Кирилл не без труда поднялся, скинул с себя реквизиты и бросился к Вере, заключив её в объятия. Она прижалась к нему, всхлипнула и, взглянув в лицо, сказала: "Пожалуйста, не отпускай меня".